Второе. Посылка русских людей за границу для обучения мастерства. В продолжение царствования Петра по всем главным промышленным городам Европы рассеяны были десятки русских учеников, за обучение которых Петр дорого платил иноземным мастерам. Как в военном деле русские матросы ездили учиться в Голландию, а оттуда плавали в Турцию, в обе Индии и в другие государства, по выражению князя Куракина, «по всему свету рассеяны были». Так и в промышленной области русские люди по распоряжению правительства учились всюду за границей всевозможным искусством и мастерствам начиная с философских и докторских наук до печного мастерства и до искусства обивать комнаты и убирать кровати. Особенно заботило Петра об учении Срочно наемные иноземные мастера, обязывавшиеся обучать русских, делали это неохотно и небрежно, и отжив сроки уезжали, оставляя учеников без совершенства их науки, возбуждая подозрение, не дают ли они на то присяжного обязательства своим цехам на родине. Петр предписывал мануфактур коллегии посылать в чужие края склонных к мануфактурному обучению молодых людей обещаем казённое содержание за границей и привилегии их фамилиям в меру их успехов.